Вторая. Товарищ Иванов, человек-легенда. 22 августа 2622 года. Орбитальная крепость Память Шлиссельбурга. Орбита Терты, система Макран Терта была одной из крупнейших колоний Конкордии за пределами метрополии системы Зерван. Можно сказать, что из тысяч изученных и сотен колонизованных великорасой землеподобных планет Терта уверенно входила в первую двадцатку. Как все колонии своего класса, Терта могла рассчитывать на мощнейшую систему противокосмической обороны. Основой планетарной ПКО, как известно, являются орбитальные крепости. Терти полагалось иметь не менее восьми крепостей, собранных в три укрепрайона. В начале года крепостей было даже больше — десять. Но вот в середине марта отгремело роковое сражение за 801-й парсек. клонам стало ясно — что объединенные нации вот-вот перенесут войну на территорию агрессора. И незадачливые агрессоры, то есть клоны, перебросили большинство крепостей с орбиты Терты на усиление обороны люксогеновых сокровищниц системы Вахран и Метрополии планеты Вертрагна под солнцем Зерван. Таким образом, наши оккупационные силы в системе Макран приняли от клонских гарнизонов лишь три крепости — Шаррукин-23, Шаррукин-29 и тиглат паласар Легко догадаться, что крепость с названием тиглат паласар русским людям не нужна. И действительно, двухкилометровый стальной утес, утыканный допотопными 400-миллиметровками, Наша инспекция признала настолько ветхим, что в отчете значилось, «Теглад-Полосар» представляет значительно большую опасность для своего гарнизона, нежели для любого неприятеля, превосходящего уровнем технологического развития фелицианских сирхов. Так что наши гарнизоны сокращенного состава были введены только на два номерных Шаррукина. При этом крепость Шаррукин-23 была переименована в память Шлиссельбурга, а ее товарка — в память Керчи. Крепости Шлиссельбург и Керчь героически погибли в битве за город полковников. Новые названия приживались плохо. Когда со мной связались из планетной комендатуры и велели прибыть на память Шлиссельбурга, я вообще не понял, о какой именно боевой единице идет речь. И только когда мне пояснили. Что речь идет о Шаррукине-23, я прозрел. Самое интересное, что за нами прислали целых 4 Сен-Мурва. При этом приказ был довольно странный. На 2 Сен-Мурва погрузить торпаны с мехводами и стрелками операторами. А весь остальной состав роты во главе со мной летел двумя другими машинами. Из атмосферы 4 сен выходили чуть ли не крыло к крылу, тесным строем. Нас сопровождал баснословно щедрый эскорт из полной эскадрильи орланов. На опорной орбите два Сен-Мурва с торпанами на борту и четыре орлана врубили полную тягу и в считанные секунды исчезли. Слушай, Афонин, а куда это твои коллеги урвали со всей моей броней? Спросил я у нашего пилота. «Сам удивляюсь, Лева. Их пилоты, Рябышев и Ямской, получали инструктаж отдельно от нас. С ними какой-то Смурной Кап-3 из штаба говорил. Не Бондарович часом. Да кто его разберет? Я штабных плохо знаю. Ты лучше, Лёва, терминал правой полусферы включи. Надеюсь, там чемпионат флота по самбо?» «Чемпионат системы Макран по долбодетлизму!» После такого анонса я, конечно, терминал сразу включил. Пару секунд он не показывал ничего, кроме прискучивших звезд, но затем Афонин синхронизировал хвостовую пару камер со своей командирской, и моим глазам предстал, можно сказать, родной линкор Кават. Когда мы покидали его два дня назад, Коват уже выглядел изрядно потрепанным, но то, что я увидел, даже словом «потрепанный» описать было нельзя. Просились другие слова — многострадальный, измочаленный, распотрошенный. Носовая башня главного калибра походила на скомканную консервную банку, из которой в раскоряку торчали два оплавленных обрубка стволов. А примерно на уровне главной палубы под левым спонсоном зенитной батареи пролегла 70-метровая пробойная трещина, будто линкор был гоночным болидом, не вписавшимся в поворот и ненароком чиркнувшим обугловатый астероид. Афонин. А кто это так ковад отделал? Точнее, кто отделал ясно, но вот когда? Где? Где-где? Караганде. Афонин коротко хохотнул. Клоны сегодня с позаранку отправились искать приключений на свои благоверные задницы, а папочки ничего не сказали. Хотели небось всю славу победителей ягну себе присвоить. И что? И то. Прилетели к Алборзу, собирались превзойти позавчерашний успех, расстрелять астрофаги ягну, которые зарылись в планету тут-то их ягну, и встретили хлебом солью. Хорошо еще товарищ Иванов лично к ним прилетел на яхте Зор и чуть ли не за уши от ягну оттащил. А то они там уже гимны распевали, в парадку переоделись. В общем, врагу не сдается наш гордый варяг, ты понял? Очень в их духе, хмыкнул я. Но от Фазима Джида я такого не ожидал, благоразумный вроде бы человек. Да все они благоразумные. Только стоит семи пехлеванам в одном кубрике собраться, и начинается «Родина, честь! Умрем, но не сдадимся!» То есть это вроде все верно, сами такие. Но зачем же с голой пяткой на шашку бросаться? А кроме Кавада кто там был? Да вся их эскадра, шесть выемпелов. Удивительно еще... Что в безвозврате только один фрегат. Повезло Ох, и всыплет же им теперь, товарищ Иванов. В итоге, ступив на ангарную палубу крепости Шаррукин 23, я был уверен, что нашим новым местом службы станет старая, то есть линкор коват. Отстранить героев самоубийц от полетов мы никак не можем себе позволить, а вот Возобновить контроль придется. Я ошибся. Не прошли мы и двадцати шагов между двумя рядами Хагенов, как из-за оружейного кара нам навстречу выступила фигура в гермокостюме Саламандра, редчайшей серебристой расцветки. Обладатель статусной Саламандры снял облегченный гермошлем и... Я остолбенел. Это был товарищ Иванов, собственной персоной. Человек-штаб, ведь есть же такое понятие, человек-оркестр, офицер-легенда, бич-ягну и гроза-клонов, генерал-майор Г.Б. и многое прочее. «Степашин, вы мне нужны», — бесстрастным тоном сказал Иванов. «Товарищ генерал-майор...» «Капитан Степашин с уверенным подразделением по вашему приказу прибыл». «Молодец!» — кивнул Иванов. «Давай-ка отойдем, разговор требует уединения». «Слушаюсь». Я оставил циклопов на Вонопьяного и проследовал за Ивановым. Генерал-майор искал уединения недолго. Дойдя до ближайшего штабеля ящиков со снарядами к пушкам Геоцинт, он уселся на один из них, и жестом пригласил меня сесть рядом, что я и сделал. «Как тебе, Масленников?» «Дельный». «Содержательно» побеседовали. «По захвату Чурокских, икс иксворот вопросы есть?» «Есть. Два». «Слушаю». «Какой у нас будет штурмовой транспорт?» «А тебе бы чего хотелось?» «Фалангу?» Да, товарищ Иванов, хотелось бы фалангу, но ведь их нет. Для тебя одну найдем. Все вы, конечно, на нее не поместитесь, поэтому к ней получите еще керосир. Давай второй вопрос. Он деликатный, товарищ Иванов, смущенно сказал я. Опять в вашей роте кто-то официантку... Хм... Наследничком осчастливил. И жениться не хочет? Иванов строго сдвинул брови. На этот раз, слава богу, нет. По моим данным. У меня про диспетчерскую вопрос. Масленников говорил, ее клоны брать будут. Верно говорил. Пойдут два взвода скорпионов под командованием старшего сержанта Надера Бехруза. Но, товарищ Иванов, это ведь... «Клоны! Они же неуправляемые! Как можно поручать такую ответственную задачу иноверцам?» «Отставить, неуправляемые!» — насупился Иванов. «Я от товарища Бехруза знаю пятнадцать лет. Еще ни разу он меня не подводил. Даже во время войны я не удержался от сарказма. Даже во время войны» невозмутимо подтвердил Иванов. Разговор зашел в тупик. Да ты не обижайся, Степашин, сказал Иванов примирительно. Во-первых, реакторную X-ворот я считаю участком не менее, а более ответственным, чем диспетчерская. Если в диспетчерской напортачить, то самое худшее, что может случиться, это поломка пары тройки пультов, которые все равно имеют многократное дублирование. А вот если в реакторной все пойдет наперекосяк, то пиши пропало. И от людей Масленникова, и от Бехруза, и от твоих героев останутся одни быстрые нейтрино. Умеете вы обнадежить, товарищ Иванов? Но, ну, может, еще и медленные останутся? Повисла пауза. Подозреваю, и я, и товарищ Иванов думали об одном и том же, о штурме. Но выглядело это со стороны так, будто каждый размышляет о своем. Вокруг кипела жизнь. Техники в спешном порядке готовили хагины к новому боевому вылету. Оружейные кары подвозили к флогерам дальнобойные ракеты «Мартель» и блоки оводов. Похожие на гигантские металлические колбасы рукава подачи снарядов к автоматическим пушкам были выпростаны из около фюзеляжных крыльев наплывов, и младшие техники, так сказать, подмастерья и стажеры, набивали их 40-миллиметровыми снарядами к европейским пушкам ЛК-102. Я машинально отметил про себя, что, судя по этим пушкам, весьма нетипичным для тяжелых истребителей, Хагены намерены использовать их для штурмовых ударов по корветам Ягну. Наконец, товарищ Иванов нарушил затянувшуюся паузу. Третий вопрос. Ты должен был его задать, но не задал. Догадываешься, какой? «Что будет дальше после прорыва через X — предположил я. «Что будет дальше в глобальном смысле, о том я не имею ни малейшего представления», — сердито сказал Иванов. «Но ход мысли у тебя правильный. Ты не спросил. Что будет дальше лично с тобой и твоей ротой? Каков порядок отхода с X ворот и куда вам надлежит направиться?» «Я полагаю, нас примет на борт с эскадры, и мы на его борту пройдем через «Х ворота», так?» «Не так. Ты не знаешь, потому что тебе было не положено до сего момента знать, что в системе «Макран» с 10 августа сего года прибывают авианесущие рейдеры из Умрута Кёльн». Сейчас это уже не имеет никакого значения, но, упреждая, твой вопрос скажу. Я вызвал рейдеры из метрополии, поскольку собирался привлечь их к поискам мятежной эскадры «Сефит». Ну, а потом ягну, установили x блокаду Рейдеры, наряду с другими нашими кораблями, оказались в заперти. Я приказал им удалиться на полмиллиарда километров от Терты, и ничем не обнаруживать своего присутствия. Хочется верить, что Ягну по сей час не знают об этих кораблях. Они-то нас и заберут, верно? В конечном итоге — да. Но не думай, что рейдеры подойдут прямо к их своротам. Поступить так значило бы показать их до срока нашим противникам. С ворот вас снимут те же самые кирасир с фалангой, которые доставят вас туда. Затем они направятся к астероиду М415. Это небесное тело сейчас находится в 19 миллионах километров от Терты, но на момент операции астероид успеет еще немного приблизиться. Расчетно ваши флоггеры достигнут его за 11 с половиной часов. Вот там-то. На астероиде М415 вас будет ожидать рейдер «Изумруд». Спасибо, товарищ Иванов. Но как сами рейдеры покинут систему «Макран»?» Иванов посмотрел на меня в упор. «Рейдеры систему «Макран» не покинут, товарищ Степашин». Вы знаете, сколько людей останется на Терте после того, как взлетит последний Эвакотранспорт? Ну, миллион, четыре миллиона. Разумеется, если ягну подорвут одно из центральных светил системы, взорвется и второе. И все эти четыре миллиона либо сгорят заживо, либо будут обречены на медленную смерть в подземных бункерах я считаю надо попытаться их спасти, а вы как думаете так хмуро ответил я вот и чудно если с их воротами все пройдет нормально, вы получите шанс спасти население планеты тарта. Горжусь оказанным доверием, товарищ Иванов.